Глава 2 Полосу латали очень быстро. В Шинданде базировался отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения «Обато», которому пришлось выполнить очень тяжелую работу. Восстанавливать аэродром после таких повреждений нужно было как можно быстрее. Из афганских союзников работники никакие, так что потребовалось усиление. Занимались ремонтом полосы аэродромщики как с нашей базы, так и прибывшие им на подмогу специалисты из Союза. Материалы притащила целая эскадрилья вертолетов Ми-6 и Ми-26, совершавших рейсы почти всю ночь. Не знаю, как можно оценить труд людей, которые в жару меняют покрытие, заливают специальным составом швы между плитами, а также латают бетон буквально на глазах. Обиднее всего было наблюдать, что начальник все того же тыла, с интересной фамилией Хватов, кормивший командующего армии хорошей едой, вел себя с прибывшими специалистами и нашими батошниками очень уж некрасиво. Один из эпизодов меня просто убил морально. Мы с Дубком проводили работы на самолете, поскольку помощников у него не осталось, а на усиление ребята прилетят только завтра. Несколько солдат во главе с прапорщиком заливали швы прямо напротив нас. Тут подъехал этот товарищ на служебном рафике. Тот самый микроавтобус, зазнавшимся водителем которого мы с Валерой встретили самый первый день прилета в Шиндант. «Так, прапорщик, я у тебя солдат забираю, не по моему плану будут заниматься», сказал полковник Хватов с видом настоящего помещика. «Что же это за стратегическая задача такая, что прямо сейчас ему нужны бойцы?» «Товарищ полковник, это не военнослужащие местного БАТО. Они прибыли по указанию вышестоящего штаба, именно Турк-ВО», начал объяснять седой прапорщик. «Забирать их нельзя». «Ты меня не понял? Они пойдут сейчас работать по моему плану, а ты тут сам как-нибудь!» Повысил голос полковник. Вид у солдат был потерянный. Кажется, им совсем не хотелось уходить с полковником. Я решил, что нужно вылезти из кабины и пойти оказать какую-то помощь прапорщику. Хотя, чем может ему сейчас помочь простой лейтенант, как я? Лейтенант КГБ мог бы. «Ты у меня сегодня под арест пойдешь, воин Седовласый!» — грозил полковник. «Товарищ полковник, лейтенант Родин, разрешите обратиться?» «Лейтенант, ты чё, сюда пришел? Сидел в своей кабине, вот и сиди!» — гаркнул на меня Хватов. «Я просто хотел бы быть свидетелем того, как вы отдаете приказ товарищу-прапорщику перепочинить вам этих бойцов. А вы куда их отправляете?» «Слушай, летчик, иди-ка отсюда, пока я тебя вместе с ним на губу не отправил. Были бы в моем подчинении, я вас всех, лодырь авиационных, заставил бы лес рубить!» «Как нам повезло, что в Афганистане лес не такой густой!» И тут полковника понесло. «Во всем у него виноваты все, только не он. В первые ряды он меня и прапорщика записал». В конце концов, бойцов пришлось с ним отпустить, поскольку полковник отдал приказ, приложив руку к голове. «Против такого не попрешь, сынок», — тихо сказал прапорщик. «Разрешите идти, товарищ полковник», — спросил он ухватого, и тот указал ему вернуться к заделыванию скола на магистральной рулежке. «А ты, лейтенант, чересчур разговорчивый», — подошел полковник ко мне ближе. «Доложу, куда надо, чтобы с тобой провели беседу». «Зачем же? Готов лично доложить о сделанных мне замечаниях своему командованию», — сказал я, после чего глаза Хватова вылезли из орбит. «А не уточните, когда будет выдача обмундирования». «Пошел Ван! Крикнул полковник и указал мне на самолет. «Кажется, теперь заточил на меня зуб тыловик. Эх, а с Городяном в Баграме лучше было. Тот был более хозяйственным, чем этот полковник». Хватов являлся старшим оперативной группы управления тылом на направлении Кушка-Герат-Шинданд-Кандагар. Все хозяйство было на нем» трудился он и правду очень много. Вот только в наших желудках это не чувствовалось. Да и не только в наших. Постепенно стали возвращаться в строй и наши товарищи. Валера и Паша прибыли посвежевшими, но безрадостными. Пить нельзя, пока не проколят весь курс лекарств. На то, что необходима реабилитация после болезни, решили не смотреть. Врач Коля Немцов начал уже бить в колокола, что местного питания недостаточно для нормальной летной работы. Тому было много примеров. Например, очередь в туалет утром нужно было занимать с вечера. Запасы активированного угля и другие таблетки от и для желудка у врача стали подходить к концу, поскольку каждый день на предполетном осмотре у вертолетчиков кто-нибудь требовал спасительное лекарство. «Вечером наш врач пришел к нам, чтобы обсудить какое-то дело с Гусько, но сначала Немцов поведал, что сегодня двое бойцов получили травмы при обустройстве бани». «Это как?» – спросил Барсов, зачесывающий свои светлые волосы назад. «Что-то взорвалось там. Бойцов, которые приехали с Союза полосучинить, использовали не по назначению», – сказал Немцов. «И я понял, о ком идет речь». Доктор рассказал, что у одного оторвало пальцы на руке, а я вспомнил, что это те самые солдаты, которых сегодня взял с собой хватов. Вот же зараза. Теперь парни поедут домой с травмами, полученными на ровном месте. Я так не могу, жаловался нам Коля, мотая своей рыжей головой в стороны. Звоню в Кабул, а мне говорят, что всему виной вода. Мол, кормят нормально, а вы авиация просто зажрались. «Пока поймут беспечность тылового начальства, еще куча народа сляжет!» Задавался столь сложным вопросом гнетов, помешивая макароны в кастрюле. «Сегодня нам провели свет от генератора, так что теперь он должен быть у нас постоянно. У Николая решил кое-что спросить, раз он приехал на место Ольги. «Коля, ты с вещевой не пересекался перед отъездом?» – спросил я, отведя его в сторону. Не, сам знаешь, я в вертолетном полку был, а она в вашем. Мне разнарядка пришла, и через два дня я уже в Баграме был. Ладно, тогда все вопросы отпадают. Махнул я рукой и собрался пойти обратно к толпе, но Немцов меня остановил. Ты это, погоди. Я к краю муха слышал, что она как-то резко уехала, и никто не знает почему. Срок командировки ведь у нас минимум год, а то и два. Это летный состав обязательно через год на замену сказал Коля, прикуривая сигарету. «Завтра борт будет от нас в осмон. Полоса ведь уже готова. Передай письмецо». «С чего ты решил, что мне вот так надо ей письмо писать?» улыбнулся я. «Блин, Родин, ну ты даешь! Полмедсанбата на ваши отношения ставки делали. До сих пор нет-нет, да и проскакивает эта тема». «Ой-ой-ой! Не армия, а рассадник букмекеров». «Спасибо за подсказку. Завтра перехвачу экипаж». Пока мы ужинали, Савельич обсуждал с Немцовым возможность производства антигрустина. «Коля, обстановка сложная. Выдача спирта на стоянке пристально контролируется», объяснял Гусько Немцову, наливая свой лечебный отвар в кружку. Ну, теперь понятно, почему был сегодня приглашен Коля на ужин. Хотя никто против не был его присутствия. Он же не с пустыми руками пришел. Небольшую емкость на будущее принес. Оставалась у него привезенная союза пара бутылок столичной. — Так а я тут при чем, Евгений Савельевич? — удивился Немцов. — Тогда слушай внимательно, — похлопал его по плечу Гусько. Савельевичу нужно место, где можно начать производство самогона. В палатке ему это категорически запретили общим собранием. На аэродроме мест тоже не особо много, где можно спрятать. Вот и придумал Гусько привлечь к этому нашего рыжего доктора, поместив к нему в подсобное помещение свое оборудование. «Расходы на приготовление продукта беру на себя», сказал Савельевич, и тут уже Немцов призадумался. Как я понял, эти два профессиональных сомелье нашли друг друга. Предварительное соглашение было ими скреплено крепким рукопожатием. Тут же Гусько представил нам новую продукцию своего бренда «Квас собственного приготовления». «И как это у него получается?» – удивился Гнетов, когда Савельич вытащил откуда-то армейский термос на 36 литров. Это вам уже не колючка, настоящий охлажденный и полностью натуральный. Всем рекомендую пить пока бесплатно. Оказывается, Савелич предлагал наладить выпуск этого прохладительного напитка в столовой. Конечно же, был послан. Однако наш замполит применил все свое умение договариваться и... пару литров хорошего авиационного спирта. Благодаря этому и получил нужные ингредиенты. «Все просто», — с воодушевлением рассказывал Гусько. «Вода очищенная, десяток булок хлеба, отложенный мной сахар, и процесс пошел». «Ай ты, Женя, нехороший какой! Сахар был лучше на брагу пустил! Этот отвар никто пить не будет, кроме тебя! Я мамой клянусь десять тысяч раз близко не подойду!» Ругался Бажанян со свойственным ему колоритом. «Раратыч, ну ведь хороший напиток, сам проверял!» Зачерпнул кружкой кваса из термоса Савельевич и предложил Бажаняну. Наш зам полетной подготовки долго ругался и отталкивал кружку. Все же через пять минут Раратович сдался и, закрыв глаза, выпил квасу. — Да, хороший напиток! Зря биковал на тебя, Савельевич! — похлопал в ладоши Бажанян. Все ринулись пробовать квас, кроме меня. Что-то мне подсказывает, что термосеквас с эффектом замедления. Я постарался отговорить хотя бы Марика, который сегодня должен был пойти к какой-то Фроси на свиданку. Я, когда это имя услышал, не поверил. Монахи обычно носят такое, сказал Марик, выпивая уже второй стакан кваса. Фрося, с таким именем у тебя еще не было. Ты бы на квас не налегал, Марик. Предполагаю, что он себя еще проявит. «Родин, ты всегда паникуешь раньше времени. Свящевой так же. Она, небось, тебя ждет у окошка, когда ты со звездой героя к ней на Белой Волге приедешь?» Хлопнул меня по плечу Марк и поднялся с места. «Накопить бы еще на эту Волгу. Плюс очередь нужно дождаться на автомобиль. В этом отношении в Союзе вообще проблема. На всю очередь. За колбасой, водкой, в туалет и на машину тоже». Марик убежал по делам, а за столом уже начали обсуждать дальнейшие боевые действия. «Раратович, когда уже в полет? Засиделись?» — спросил Буянов, отодвигая от себя пустую тарелку с остатками макарона-тушенки. «Скоро! Полоса готова! Завтра постановка большая будет!» — ответил Бажанян и встал из-за стола, потирая волосатый живот. «У нас народу мало. Если прикрывать дальников, то мы будем летать сутками. Нас всего десять человек-истребителей. Четверо садятся в дежурное звено, остальные на прикрытие». «А с Союза никто их не может сопровождать?» — спросил я. «Может, но хреков не хочет. Продолжает Чапаева играть. Еще бы усы отрастил и не отличишь. Все на себя тянет!» — ругался Бажанян, продолжая потирать живот. «Ну, пока у нас в Шинданзе только вертолеты работают, не торопит он нас с вылетами пока...» «Это он тебе не говорил, Савельич! А мне каждый раз чего не бомбим, когда полетим? Я говорю, запасов нет бомб, он к тыловикам, а у тех вечно, то рубашка засучилась, то напасть переключилась!» Прервал Бажанян замполитое и слегка поменялся в лице. Всем за столом стало очевидно, что у Бажаняна начали происходить изменения в животе. Заработал пищеварительный процесс. ой ой быстрее!» послышалось со стороны дороги, которая вела на аэродром. Мелкими шажками, искрючившись как вопросительный знак, в палатку вбежал Марик. Вот у кого пищеварительный цикл сократился до нескольких минут. «Мужики, все нормально. Это Барсов слабеньким оказался просто...» Успокаивал всех Гусько, поскольку сидящим за столом стало понятно, что следующие в туалет побегут они. «Савельич, да как же так?» возмущался Марик, выбегая из палатки с рулоном туалетной бумаги. «Так, всем без паники, парень перенервничал перед свиданием». «Савельич, хорош отмазываться!» перебил его гнетов и тоже направился за Мариком. «Ай, мощный оказался квас!» — воскликнул Бажанян и отправился след за ними. Побежали все сидящие за столом. Остались только я и неунывающий Савельич, который спокойно выпил еще одну кружку. «Воду вроде кипятил», — почесал затылок Гусько. «Наверное, климат плохой, верно, Серый?» Я лишь посмеялся над всей этой ситуацией и принялся помогать Савельичу убирать со стола. Утром на табличке к палатке, где было написано про дегустацию напитка, кто-то решил добавить фразу «Средства диареи брать с собой здесь не выдают». Постановку задач проводил сам Хреков, предварительно уточнив насущные вопросы и проблемы на базе. «Совсем обалдели эти тыловики!» — воскликнул генерал, подойдя к окошку в классе. Теперь наша подготовка велась в отдельном строении модульной конструкции. Раньше сюда никого не пускали, поскольку тыловое начальство держало здание для показов комиссии. На нем всегда висела цепь, а внутри до сих пор пахло краской и лаком. «По поводу задач на завтрашний день. Веселым, то есть истребителем, предстоит сопровождать Ту-16 и Ту-22 в район задач». «Что у вас, Тигран Раратович, не хватает?» Спросил Хреков, достав свой большой блокнот. «Товарищ генерал, проще сказать, чего у нас хватает?» Ответил Бажанян, поднимаясь со своего места. «Ну, давай, я записываю». «Запасных пневматиков достаточно. Афганцы нам передали свои запасы», начал рассказывать Раратович про колеса. «Товарищ подполковник, резиновые изделия меня не интересует. Что еще?» «Полосу должны были сделать», — спокойно сказал Бажанин. «Тигран Раратович, вы сейчас серьезно? Я видел, что у вас полосу восстановили. Вон, Ан-12 сел», — указал на проруливший мимо окна транспортный самолет-генерал. В голове я уже сообразил, что нужно быстро что-то накорябать для Оли, потом успеть экипаж перехватить и передать письмо. «Что еще? Ну, у нас появился свет от генератора» продолжил рассказывать очевидные вещи Божанян. «Обалдели, подполковник!» — воскликнул генерал, закрывая блокнот. «Я вас о готовности к выполнению задачи спрашиваю. Товарищ генерал, как будто вы не знаете, что у нас полная жопа!» — громко сказал Араратович. «Генерал слегка опешил от такой искренности подполковника. В кабинете никто не смел издать и звука, пока Хреков не отреагирует на такую фразу». «Совсем все плохо», — переспросил генерал. «Андрей Константинович, мамой клянусь, что у нас топливо на неделю плотной работы. Боеприпасы в дефиците, еще и качество пищи отвратительное. Можно же сделать так, чтобы насекомых в ней не было». «Я тебя услышал», — сказал Хреков и махнул Бажаняну, чтобы тот сел на место. «Продолжаю рассказывать о вашей задаче». Ничего сложного в завтрашних вылетах нет. Первыми по замыслу командования взлетают три пары дальних бомбардировщиков с аэродромов корши и Зары. Сначала их прикрывают истребители Союза, а мы их подхватываем в районе Герата. «Участок выступа в районе Чахардели-Шаршари самый опасный. Эти неповоротливые бомберы однозначно зацепят границу», — сказал Хреков, показывая на карте ленточку между Ираном и Афганистаном. «Будьте готовы встретиться с соседями». «У нас Родин с ними уже познакомился, верно?» «Так точно», — встал я со своего места. Тут же дверь в кабинет открылась, и на пороге показался полковник Хватов собственной персоны. Вид у него был слишком довольный. «Андрей Константинович, а я вас везде ищу. Какими к нам судьбами?» — спросил полковник, поправляя свою папку под мышкой. «У меня постановка задач идет. Срочное что-то». — спросил Хреков с недовольным лицом. — Собственно, нет. Я за распоряжением по тыловому обеспечению на завтрашние вылеты. А вот, кстати, предмет моего разговора, — указал рукой на меня Хватов. — Что с Родиным? — спросил генерал. — Этот лейтенант слишком вызывающий себя ведет, Андрей Константинович, — ответил тыловик и рассказал о нашем разговоре на магистральной рулежке. Хреков внимательно на меня смотрел, сверля своим взглядом. Особенно генерал стал вскипать, когда тыловик стал приукрашивать мои действия. — Рукоприкладство, агрессия! И это, по-вашему, летчик? — театрально спросил Хватов, ухмыляясь в мою сторону. — Вы, товарищ полковник, слишком все преувеличили? — ответил я ему. — Родин, хорош! — толкнул меня в ногу Барсов. «Из-за вас пострадали двое солдат. Один из них лишился пальцев на руке». «Серый, угомонись!» Еле слышно сказал Бажанян, но я уже не мог остановиться. «За ваши действия по обеспечению базы всем необходимым вас следует судить», сказал я, но тыловик продолжал ухмыляться. «Вы вор, а не офицер, товарищ полковник!» «Лейтенант Родин!» Громогласно произнес генерал, и только теперь я замолчал. «Прекратить! Общая команда Сэрна! Весь класс встал в ожидании речи генерала, и она мне ничего хорошего не сулила.